Скриптум. Программа конных библиотек ОО осуществлялась с 1935 по 1943 год. В рамках этой программы книги были доставлены более чем 100 тысячам сельских жителей. С тех пор ни одной подобной программы реализована не было. Восточная часть штата Кентукки остается одним из самых бедных районов Соединенных Штатов, но при этом самым красивым.